Глава 5. Освободилась я только спустя полчаса, не меньше. Не то чтобы документы были такими мудреными, но на некоторые вопросы я просто затруднялась дать ответ. Помогла Вера. Она, кстати, казалась очень тактичной и разумной ведьмой, которая знала своё дело. «На моей памяти у нас первый раз в академии будет учиться тот, кто совсем ничего не знает об этой стороне мира», улыбнулась она, когда мы, наконец, закончили с бумагами. Я выдохнула с облегчением. Смутило лишь одно — подпись. Её я ставила кровью. Нет, ничего особо кровавого. Просто укол в палец и отпечаток на документе рядом с подписью. Но сам факт... «Это у нас вместо паспорта и подписи», — сказала Верочка и убрала бумаги в файл, после чего мы вместе с ней вернулись в кабинет Озерова. «У нас всё готово», — сообщила рыжая ведьма своему начальнику. «Я же посмотрела на Димитра». Куратор стоял у окна, скрестив руки на груди. Солнце освещало его светлые волосы, отчего они словно мерцали, будто посыпанные волшебной пыльцой. Зрелище, показавшееся мне необычайно удивительным. И как-то сразу сам собой возник вопрос, натуральный ли это цвет у куратора? Хотя, о чем это я? Очень сомневаюсь, чтобы мужчина, подобный ему, стал красить шевелюру. «Я сегодня же передам документы в учебный отдел и лично сообщу преподавателям о поступлении нового студента», — отчеканила Вера. «И что, никаких экзаменов?» — искренне удивилась я. «За вас поручился сам господин Северский», — проговорила Вера и бросила взгляд на куратора. «Мы принимаем всех одаренных ребят», — добавила она, обращаясь непосредственно ко мне. «Те, кто не справляется с учебой, отчисляются в конце каждого учебного года без возможности восстановиться в академии», — холодно добавил директор. «Так что студентка Кузьмина». Он бросил быстрый взгляд на документы, которую Верочка положила на стол. «У нас учатся только лучшие, и только лучшие могут закончить все пять курсов и получить диплом». «И что, многие не доучиваются до диплома?» — уточнила я. «Процентов 25», — снизошел до ответа озеров. «Редко, когда больше. В основном студенты сами заинтересованы в том, чтобы получить образование. Сами понимаете, какие открываются возможности для дипломированных ведьм и колдунов». Я понимала мало. Все же без году неделя как силу получила. Но, кажется, Озеров об этом не подумал. Вообще удивительно, как он, с его отношением к студентам и академии, сумел занять такой высокий пост. А что с теми процентами, кто не доучился? Меня не отпускало любопытство. «Работают в вашем мире с ограниченной лицензией по использованию магии». Был такой ответ. Я кивнула. «Лада, я, кажется, обещал, что вам покажут академию» произнес Северский, хранивший до сих пор молчание. «А еще вы обещали, что через час или немного больше вернете меня маме», подумала про себя. «Мама моя, конечно, не паникер, но с нее станет обратиться в полицию, если кровинушка вовремя дома не окажется». Тут я вспомнила про наличие мобильного телефона и невольно задалась вопросом, действует ли он в этом мире. По идее, должен. Здесь ведь есть и компьютеры, и электричество, и прочее-прочее. Значит, должна быть и связь уточню потом». «Вера, займитесь документами, а вас, студентка Кузьмина, ждем утром на занятии. Не обессудьте, но расписание места в общежитии получите только завтра. Сегодня я лично улажу этот вопрос», — сообщил мне Озеров. «Спасибо», — кивнула я и в тот же миг в воздухе что-то оглушительно щелкнуло, и раздался перезвон, способный даже мертвого пробудить от вечного сна. Я даже на месте подпрыгнула ошарашенно заозиравшись по сторонам и не сразу сообразив, что это был всего лишь звонок с пар, означавший перемену. «Всё, как в обычной школе или универе». «До завтра», — кивнул Озерову Дима и, приблизившись ко мне, подхватил под локоток. «Идёмте, Лада, сейчас большая перемена. Я знаю, кто покажет вам академию», — добавил он и потянул меня прочь из кабинета. «Всё, что успела сделать, это сказать «до свидания» и «спасибо, Верочке». После чего мы миновали приемную и вышли, снова вернувшись на лестницу. Как-то все проходило быстро. Слишком быстро, чтобы я успела сориентироваться. Вот я студент Академии магии. Кто бы сказал, рассмеялась бы в лицо. А теперь иду по широкой лестнице и вижу, наконец, учащихся сказочного учебного заведения. Молодые ребята моего возраста плюс-минус год-два выходили из аудиторий в коридоры и уже оттуда сплошной лавиной текли вниз по лестнице. Гомонят так же, как и в самом обычном университете или институте. На студентах не было мантий, что меня совсем не огорчало. Но что я, признаюсь, думала увидеть. Нет. Обычные парни и девушки в обычной повседневной одежде. Встретя кого-то на улице, внимания бы не обратила. Они, оказывается, колдуны и ведьмы. Чудеса! Мы спустились ниже. Влились в толпу. С Северским все здоровались. Ему улыбались, но как-то сдержанно. По этим взглядам я сделал вывод, что мужчина строгий педагог. На меня тоже косились, но без особого интереса. Скоро я перестала изучать студентов, тем более, что на первый взгляд ничем особенным ребята не отличались. «Сейчас у вас будет возможность посмотреть академию. Я дам вам надежного провожатого из числа старшекурсников», сообщил мне куратор и уже внизу в холле свернул куда-то к арочному проходу. Я поспешила следом, чувствуя себя этаким хвостиком. Мы вошли под свод арки. За ней начинался коридор, узкий и освещенный электрическим светом. По обе стороны двери с номерами. По всей видимости, какие-то аудитории. Северский вошел в седьмую, предварительно постучав. Я шмыгнула за ним. Комната, в которой мы оказались, была очень скромных размеров и вмещала в себя парту, полки с книгами, тянущимися вдоль стен, и круглым окном в которое весело заглядывал клочок неба и часть парковой зоны. За партой сидел студент. Увидев Диму, он отложил книгу, которую читал до нашего прихода. Бодро так вскочил на ноги и зачем-то поклонился. «Добрый день, профессор Северский», — произнес парень. Я успела оценить его внешность. Заучка, очкарик, педант. Судя по идеально на крахмаленному воротничку и стрелках на идеально отутюженных брюках. Был бы симпатичным, если бы не пресное выражение лица. Явно отличник». «Добрый день, Захар», — кивнул ему куратор. «У нас в Академии новенькая, Насколько я знаю, у вас сейчас окно в учебном расписании». «Да», — с готовностью кивнул парень, затем посмотрел на меня, изучающе. «Знакомьтесь, Лада, это Захар Носов, студент пятого курса прикладной светлой магии. Представил мне парню куратор А это Лада Кузьмина. Назвал он уже меня. «Привет». Захар вполне дружелюбно протянул мне руку, которую я пожала. К слову, для очкарика у него была сильная хватка. «Лада наша новая студентка», — продолжил Северский. «Покажите ей нашу академию. Завтра она будет учиться здесь». О! произнес парень и взглянул на меня с интересом. «Через полчаса я ее заберу», — добавил Димитр и был таков. «Где он меня заберет, откуда, вот понятия не имею. Но куратор-маг, значит, найдет». Эти мысли пронеслись в моей голове, пока Захар складывал в аккуратную стопку учебники на столе, после чего повернулся ко мне и спросил. «Ты темная ведьма?» «Ага», — кивнула, соглашаясь. «Я о темных не особо жалую. Но ты, кажется, нормальная. Идем, покажу здесь все». Он шагнул к двери. «Правда, за полчаса мы многое не увидим, но я покажу основное, чтобы завтра ты не терялась». Слова про нормальную царапнули сознание. Сразу сам собой появился вывод. Тёмных тут не любит. Но хоть в чём-то сказки не врут. Поправив за спиной лямки рюкзака, первая вышла в коридор. Захар закрыл дверь и шагнул вперёд, указывая дорогу. «Покажу столовую и библиотеку», — заявил парень. «Первое дело для студента». «Ага», — кивнула ему в спину. «Сейчас перемена?» «Да, первая большая. У нас обычно первая пара физическая культура и практика у колдунов. Что за практика?» Уточнила я лениво, просто ради того, чтобы поддержать разговор. «Боевая», — ответил парень, и мы снова вышли в холл. Я пока себе мало представляла, что это такое и с чем едят. В воображении выросли два мага, обязательно в черных плащах, вставшие друг напротив друга и пуляющие магией из палочек в противника. Ну, что-то такое Итак, мы сейчас находимся в главном здании академии. Встав посреди холла, сообщил мне Захар. Он важно положил руки на бока, оглянулся на меня, проверив, слушаю ли, и продолжил. «Налево коридор ведет в библиотеку для студентов. Там ты завтра, как только придет назначение, получишь учебники. Кстати», — Захар поправил очки, — «выносить их за пределы территории академии запрещено». «Ага», — кивнула я, оглядываясь. В холле сейчас находилось несколько студентов, но на нас с Носовым мало кто обращал внимания. Все были заняты своими разговорами и делами. Это вдохновляло. На верхних этажах располагаются учебные аудитории и кабинеты преподавателей. Нумерация считается снизу. Парень посмотрел на меня. «Пойдем, покажу, что есть снаружи и где находится общежитие. Это важно». Мы прошли мимо группы молодых людей, стоящих в углу. У девушки в руках была какая-то папка с эмблемой академии. А два парня, стоя друг напротив друга и подняв руки, демонстрировали удивительные для меня вещи. Магию. Я даже запнулась, заглядевшись на то, как между ладоней студентов пробегает нечто похожее на острые молнии. Парни о чём-то оживлённо говорили. Девочка улыбалась, а я ёжилась, осознавая, куда попала. «Ну, идём же», — позвал Захар, открыв дверь. «У нас всего полчаса, куратор явится секунда в секунду, будь уверена. А до общежития ещё топать». Мы вышли из здания, и уже на тропинке ответвления от основной я уточнила. «А что, ты не можешь портал открыть?» Захар засмеялся. «Нет, на территории Академии это запрещено». «А как же Северский?» удивилась я. «Ну, ты сравнила. Он же преподаватель. Им можно». А -а -а, протянула я. Мы обогнули главное здание, так что у меня появилась возможность оценить его по достоинству. Захар рассказал, что этому замку уже несколько веков. Упомянул имя архитектора, которого я, конечно же, знать не могла потому что он работал исключительно в магическом мире, где и приобрел известность. «Здание общежития более современное», — заметил парень. Я кивнула. Шагая за старшекурсником, примечала что в этой части парка было много лавочек. Нам навстречу шли студенты. Кто-то обогнал со спины, явно спеша в общежитие. К слову, сам корпус, где проживали ведьмы и колдуны, был довольно вместимым. Он находился за главным зданием, скрываясь в тени более древнего строения. Рядом с общежитием светлел овал Голубого озера. Высокие ивы купали в нём голые ветви с редкими листьями. Остатками было и роскоши. Там же были разбиты беседки, стояли скамейки и пролегала широкая тропа, посыпанная то ли песком, то ли белыми мелкими камешками. Место, к слову, удобное для утренних пробежек, как отметил я. «Эй, нос, кого привёл? Подружку?» Вдруг раздался чей-то голос, когда мы проходили мимо озера. Захар запнулся, развернулся на зов, а вместе с ним повернулась и я. «Может, познакомишь?» — спросил у моего провожатого один из парней, сидящий на скамейке. Я сдвинула брови, как-то сразу сообразив, что эта компания — трое на скамейке, хулиганы. Вид у них был ещё тот, и сразу, понятно, задиры, и точно старшеклассники. Одеты модно, взгляды наглые, самоуверенные. Такие, видимо, существуют в каждом мире без разницы, какой он, обычный или с магией. И мой спутник их побаивается. Вон как покраснел, а затем побледнел, бедолага. «Идем, Лада, тут не на что смотреть», — буркнул Захар и даже взял меня за руку, потянув прочь от озера. «Очень нелюбезно», — донеслось в спину, а затем нас догнали. Один из парней, тот, кто звал Носова, заступил дорогу, встал, скрестив на груди руки. Ноги на ширине плеч — и сам такой уверенный в себе, что аж жутко. «Нос, ты разве не в курсе, что в академию нельзя приводить обычных девчонок?» — спросил парень. Захар как-то осунулся, а я вскинула голову и посмотрела на наглеца. Симпатичный? Нет, даже красивый. И рост, и внешность — всё при нём. А глядит-то, как дерзко, причём не на носово, а на меня. Изучает. Ищет, к чему придраться. А сам будто с обложки дорогого журнала сошёл. Темноволосый, темноглазый, черты правильные, я бы даже сказала, идеальные. Не парень, а картинка. «Девушка наша студентка», — ответил Захар, набравшись храбрости. «Да?» — незнакомый парень изогнул насмешливо бровь. «Что-то я её не узнаю. Не напомнишь, с какого девочка потока? Она новенькая, принята в виде исключения. Если будешь доставать её, гроза, то будешь иметь дело с куратором Северским». Выпалил носов. Гроза мелькнула у меня в голове. Это имя или прозвище? А черноволосому подходит. Вот только мне не нравятся такие, как он. Видит же, что Захар его боится и наслаждается своей властью. Хотя носов тоже трус тот еще. Но создавать проблему в первый же день не хотелось. Правда, что это я? Пока я просто знакомлюсь с академией, еще не студентка и почему должна бояться, как носов. и пройти! Я толкнула Захара вперёд, намереваясь обогнуть грозу, но чернявый лишь оскалился. «Новенькая?» — спросил он. «Ведьма!» А затем перестал улыбаться, чуть прищурил глаза и словно втянул ноздрями воздух. «О-о-о!» проговорил парень. «Тёмная!» «Да!» — буркнула я. «Тёмная злая ведьма! Не хочешь заполучить на физиономию прыщи? Пропусти нас!» В ответ на мои слова парень изогнул удивлённо брови. «Угрожаешь, ведьма?» — спросил он, но в голосе к моему разочарованию ни капли страха. Лишь насмешка того, кто считает себя умнее и круче. Ладно, пойдём», — дёрнул меня за руку Носов. «Не связывайся». А я и не собиралась. Не первая я задираться стала. И вообще, почему это Захар на попятную пошёл? Он вроде старшеклассник, с магией должен быть на «ты», а тут спасовал перед этим нахалом модельной внешности. «Ладно». Вдруг удивил меня гроза. «Раз ты новенькая, на первый раз прощаю. Ты еще не в курсе наших законов и правил. Топай со своим другом. Но предупреждение первое и последнее. Поняла?» «Ага, дерзит. Самый умный, да?» У меня внутри проснулся кто-то злой и вредный. Новое состояние, которое прежде не наблюдала за собой. Неужели магия? То, чем так пугал озеро куратор Северский? «А что, если я и вправду сейчас...» Как разозлюсь, да как намагичу ему что-нибудь неприятное на морде лица. Вижу, не такая у вас тут хорошая академия, как мне говорили. Манерам студенты не обучены. Съязвила и, смерив грозу надменным взглядом, подавила в себе неприязнь. Сама взяла за руку Захара и, обогнув препятствие в виде застывшего от моей наглости старшеклассника, потянула носова прочь от озера и нового знакомого. «Лада!» Спустя несколько шагов, Мой спутник дёрнул меня за руку. «Ты знаешь, кто это был?» «Конечно, нет», — выпалила в ответ. «Я вроде здесь как бы даже не первый день, а первый час. С чего мне знать всех грубиянов?» «Ох», — очень тактично вздохнул парень и зашагал быстрее. «Я за ним». «Владислав Гроза», — сказал он, предварительно обернувшись назад и словно опасаясь, что за нами следует тот нахал. «Лучший колдун на курсе, первый студент на тёмном факультете» И кроме того, его отец очень влиятельный человек в нашем мире. Я не остановилась, не оглянулась. Не было смысла. Крутой парень и колдун и не думал идти за нами. А мне он вообще не сдался. Я с такими не общаюсь. Значит, папочка купил ему оценки? Не удержалась от колкости. Я же представляла себе этого грозу как мажора. Но не в обычной жизни, а в сказочной. Интересно, у них тут машины крутые есть? Наверное, да». «Или этот Владик на ступе гоняет? Вот была бы потеха!» «Если бы...» — вздохнул Носов, отвечая на мой вопрос. Мы подошли к зданию общежития, и парень на миг задержал меня. Положив руку на плечо, он потянул меня в сторону от двери. «Он и правда очень сильный тёмный колдун. Дело тут не в папе. Хотя, да, его отец спонсирует академию, но он обычный человек, а вот его мать...» «Ведьма?» — догадалась я. «Вампир с магическими способностями», — выдал Захар, и у меня даже глаза округлились. «Вот как!» — выдохнула удивлённо. «Он что, сын мёртвой тётки?» «Вампиры, они разные бывают. Ребёнок от такого союза называется Дампир. Это очень сильные люди, хотя людьми их назвать тяжело». Захар положил уже обе руки мне на плечи и зачем-то встряхнул. Видимо, решил, что я так лучше усвою информацию. Но по мне, лучше бы он так этого грозу встряхнул. «А то стоял там ни жив, ни мёртв, и глаза в пол. Стыдоба!» «Послушай моего совета. Просто обходи Влада стороной. Он девчонок, конечно, не обижает, но может испортить жизнь, поверь», — изрёк Носов. «Поняла. Ответила больше для того, чтобы Захар уже отстал от меня со своим грозой. Я и сама не горела желанием знакомиться с этим, как его там, дампиром, ближе. Терпеть не могу людей ему подобных. Вот и хорошо». Захар убрал руки и кивком головы указал на дверь в общежитие. «Идем, экскурсия продолжается, даже несмотря на неприятный инцидент». «Идем», — кивнула и поправила лямки рюкзака. Звонок мобильного застал земскую отдыхающее на диване. В паре шагов от девушки огромный плоский телевизор вещал голосом диктора последние новости. Но звук был установлен на минимум, чтобы это не мешало отдыху ведьмы. Вероника лениво протянула руку и поднесла телефон к глазам, чтобы увидеть имя звонившего. А когда увидела, тут же резко села и, отбросив прочь тонкий плед, нащупала рукой длинный пульт, чтобы выключить телевизор. И только после этого сняла трубку. «Алло», — проговорила она, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Но не удалось. Что-то в горле натреснуло, и Ника чертыхнулась, ощущая себя слабой. Чувство, которое она ненавидела. «Вероника, я надеюсь услышать хорошие новости», — прозвучала в телефоне. «Добрый день», — произнесла женщина. «Нашла Игнатьевну. Вы встретились?» Земская замялась, покосилась в сторону и увидела свою домовиху. Варвара бочком зашла в зал и встала у стены, слушая разговор хозяйки. Ника хотела было прогнать домовиху, но передумала, зная, что если её помощница захочет, то сможет услышать всё, что нужно. А Варвара всегда заботилась о ней. «Наверное, даже больше, чем родные мать и бабка». «Нашла. Она умерла», — отчеканила Ника. «А её сила? Забрала?» — раздалось в телефоне. «Боюсь, что нет. У меня возникла загвоздка», — ответила ведьма и затихла, слушая тишину. Несколько секунд голос молчал, затем прозвучало холодное. «Я не люблю загвоздки. Мои люди должны чётко выполнять свои обязанности. Ты должна была получить силу Глафиры». «Нам нужна она, особенно теперь. Но я руководила раскопками, вы сами...» Начала было оправдываться Земская, когда в телефоне что-то затрещало и, видимо, на секунду убрала мобильный от уха, поморщившись. «Я знаю, как всё исправить. Я найду, кому бабка отдала моё наследие», пролепетала она, снова поднеся мобильный к уху. На другом конце связи прозвучал ответ. «Хорошо, мы почти достали его. Поспеши. И помни, что я не люблю тех...» «Кто не справляется со своими обязанностями?» «Я знаю, где искать», — проговорила Земская. «Очень на это надеюсь. Меня не интересует, как ты все сделаешь. Я хочу, чтобы в назначенный день не было препятствий к осуществлению моей цели. И да, ты нужна на раскопках. Только теперь даже не знаю, что делать с тобой. Несколько дней роли не сыграют, я уверена». Ника замолчала. Покосившись на Варвару, покачала головой в ответ на молчаливый вопрос, вспыхнувший во взгляде домовихи. «Делай как надо. Мне нужны результаты. Запомни!» прозвучало ледяное. Голос исчез, но Ника еще несколько секунд сидела, прижав к уху телефон, чувствуя, как сердце бьется так быстро, что в груди ему стало тесно, и оно рвется наружу. «Расскажешь?» — предложила Варвара. Она отошла от стены и приблизилась к хозяйке. «Воды?» — уточнила, глядя на побледневшее лицо потомственной ведьмы. «Бабка задала мне задачку», — прошипела Ника и, взглянув на Варю, добавила. «Какая вода? Принеси мне виски!» «Не рановато ли?» — сдвинула брови домовиха. «Тебя забыла спросить!» Рявкнула в ответ Земская и поднялась на ноги, отшвырнув телефон так, что тот завалился на подушке на диване. «Тащи бутылку и лёд не забудь!» «А завтра за руль?» Варвара не сдвинулась с места. «Тащи, что велено!» Нику начала злить забота помощницы. «Ладно, не ори так», — махнула рукой Варвара и вышла в кухню. Вернулась она быстро. В руках поднос, на котором стояла бутылка с виски, ваза со льдом и гранёный стакан. Всё это домовиха поставила на туалетный столик и проследила, как ведьма, рухнув на диван, уже укрывает спиртной напиток». «И что ты, правда, знаешь, ведаешь, где искать того, кто силушку Глафирину заполучил?» — спросила Варвара. «А что тут знать?» — Ника сделала глоток. Поморщилась, когда горло обожгло. Затем, опомнившись, потянулась за льдом, который забыла бросить в стакан. «Это город, Варя. Не какая-то захудалая деревня у чёрта на куличках, где всем на всё плевать. Здесь всё под контролем. Любой несанкционированный всплеск силы и привет кураторы». «А уж тёмный всплеск!» Она поджала губы. Варвара промолчала, ожидая, что хозяйка скажет дальше. Ника сделала ещё один глоток и произнесла. «Бабка, скорее всего, выбрала молодую женщину. Да и даже если силу получила старуха, её уже нашли и будут учить». «В академии?» — спросила Варвара, хотя ответ был очевиден. «Если женщина молодая, её возьмут на дневное. Если в возрасте, то заочная». «Главное то, что никто не оставит необученную ведьму без присмотра», — резонно заявила Ника. «Так-то оно так. И всё равно в Академию ещё попасть надо. Не всё так просто», — высказалась домовиха. «Это да. Но, по крайней мере, я знаю, где искать. Остальное — вопрос времени». Она хотела было добавить, что как раз времени у неё и не хватает, но передумала. «Варвара будет беспокоиться. А когда домовиха беспокоится...» то начинает ей мешать со своей опекой. «Утром я еду на раскопки», — решительно произнесла женщина. «Как вернусь, сразу буду искать способ посмотреть записи новоявленных ведьм. Где-то сведения о ней должны будут просочиться». «Ох-ох-ох», — ох. только и сказала Варвара, глядя, как её хозяйка, осушив один стакан, тянется наполнить его снова. «Может, это...» «Хватит, а?» — попросила она. Но Земская лишь отмахнулась, чувствуя в себе желание просто отключиться до утра. Ей это было необходимо как никогда.